Но помогать плутням, даже тех партий, чьё дело правое, означает наносить ему ущерб. Я всегда противился этому. Таким способом можно воздействовать лишь на глупые головы. А чтобы поддержать дух людей здравомыслящих и объяснить им причины случившихся неудач, существует пути не только более честные, но и более верные.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 Я отклоняюсь в сторону противоположную той, куда они меня увлекают. Я избегаю доводить своё удовольствие до такой полноты, чтобы оно меня одолело. Я был бы не в силах расстаться с ним, не понеся при этом кровавых потерь. В душе по своему неразумию, а видящие вещи только наполовину,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 И в древности некто следующим образом насмеялся над Диогеном, который, пожелав испытать собственное терпение, разделся до нога и в самый разгар зимы заключил в объятие снежную бабу. Застав Диогена за этим делом, он обратился к нему с вопросом. «Тебе сейчас очень холодно?» «Нисколько», — ответил ему Диоген. «А в таком случае, — продолжал его собеседник, — неужели ты полагаешь, что делаешь нечто трудное и исключительное? Для того, чтобы измерять душевную стойкость, нужно знать, каково истинное страдание. По душам, которые воспринимают несчастья и нападки судьбы, а во всей их глубине и жестокости, которые... возвешивают и переживают их соответственно подлинному их весу и подлинной горечи